2018 год. 7 июля. Суббота. 12.30. Шеф. Шефу приходится уехать из Мономоя и вернуться в участок, куда привезли задержанного шутера Аксли. Шеф оставил двух полицейских на месте происшествия, чтобы убедиться, что никто не сможет испортить улики или сбежать из дома. Если честно, он не отказался бы еще от пары помощников. Но горькая правда заключается в том, что участок на Нантакете слишком мал, и полицейские не могут эффективно расследовать убийства во время пика туристического сезона. Шеф вдыхает через нос и выдыхает через рот. Этому он научился на курсах по управлению стрессом, которые все полицейские обязаны посещать каждые три года. Он сам допросит шутера, и это наверняка прольет свет на многие загадки. Патологоанатом скоро сообщит точную причину смерти девушки. Если даже после этого шеф не поймет, что именно произошло ночью, он все еще может допросить самого жениха, его отца и брата, чтобы докопаться до правды. Говоря на чистоту, шеф возлагает особые надежды на шафера. С чего там убегать, если он ни в чем не виноват? Но, с другой стороны, если он сбежал ночью, то зачем вернулся сегодня утром? Что здесь происходит?» Незадолго до отъезда шефу удалось поговорить с Ником. Тот сказал, что мать жениха Грир Гаррисон, автор множества детективов, ввела его в заблуждение касательно событий прошлого вечера. Ник думает, она сделала это нарочно. «Мне не понравилось, как прошел допрос», — сказал Ник. «Я чувствую странный запашок». Шеф набирает домашний номер. Андреа берет трубку. «Как идут дела?» «Нормально», — отвечает Эд. Андреа поймет, что все совершенно наоборот. Шефу хочется рассказать жене, как подружка Финна Лола Бат в итоге нашла их главного подозреваемого. «Это хорошая история» и Андреа очень обрадуется, узнав, что Лоли выпал шанс блеснуть своей смекалкой. Но сейчас у него нет времени вдаваться в подробности. «Как там Хлоя?» – спрашивает шеф. «Ее тошнота прошла?» «Неуверенно», – отвечает Андрея. «Она заперлась в своей комнате». «Никаких запертых дверей», – напоминает Эд. Это правило они ввели еще когда его собственные дети – Кейси и Эрик были подростками. «Можешь приехать домой и сам ей об этом сказать, потому что я пыталась, но Хлоя не сдается». Она очень расстроена из-за той девушки. «Убитой подружки-невесты, так ее теперь все называют». «Все?» – спрашивает Эд. «Все уже так плохо? Уже поползли слухи? Люди уже придумали прозвище? Мы еще даже не уверены, была ли она убита». Совсем не уверены. «Это маленький остров, Эт, говорит Андреа, и на мгновение замолкает. Эт понимает, что она только что ответила ему его любимой фразой. «Будет плохо, если я схожу на пляж, пока ты раскрываешь убийство». Он расследует убийство, а не раскрывает. «Иди на пляж», — говорит Эт. «Но, пожалуйста, будь осторожна». «Ты очень мил. Люблю тебя». Он кладет трубку, и буквально в следующее мгновение раздается звонок из госпиталя Кейп-Кот. Эд наш слушает. «Шеф, это Линда». Линда Феретти, судмедэксперт. «Предварительно могу сообщить, что наша девочка утонула примерно в три часа ночи. Из анализа крови следует, что кто-то подсыпал ей сильные успокоительные, а может, она приняла его сама». Кажется, это некая разновидность барбитуратов. Порез у нее на ноге – источник крови, которую вы нашли, но рано поверхностная. У нее на запястье есть синяк, по форме напоминающий отпечаток пальца. Я предполагаю, кто-то дернул или потянул ее за руку. Никаких признаков того, что она была задушена, а потом брошена в воду, нет. Либо она сама приняла таблетки, либо кто-то их ей подсыпал. Она решила искупаться, отрубилась и утонула. Такое могло и в ванной случиться. «Окей», — говорит шеф, — «у нее в крови есть следы алкоголя?» «Почти нет», — отвечает Линда. «Одна сороковая промилля». «Серьезно? Ты уверена?» «Я тоже сперва удивилась. В желудке практически не обнаружено остатков пищи. Либо она ничего не ела прошлой ночью, либо, и это более вероятно, — Ее стошнило тем, что она съела. «Почему ты так думаешь?» – спрашивает шеф. «Она была беременна». «Да ты шутишь!» «Хотелось бы», – вздыхает Линда. «Ранний срок. Думаю, всего шесть или семь недель. Возможно, она даже не знала, что ждет ребенка». «Вау!» – говорит шеф. «История становится все интереснее», – отвечает Линда. Шеф сбрасывает вызов, И его телефон вновь звонит. На этот раз из госпиталя Нантакета. Эд Капи наш слушает. «Шеф, это Маргарет из приемного отделения». «Привет, Маргарет», – здоровается шеф. «Что случилось?» «У нас тут невеста с той свадьбы», – отвечает Маргарет. «И с ней что-то странное. Она сказала, что хочет поговорить с полицией здесь, в больнице, а не дома. Ее жених приехал проведать ее». Они поговорили, а потом он выбежал из палаты. — Подержи ее там, Маргарет, — просит шеф. — Я пришлю Грека, как только он освободится. — Грека? Мои медсестры будут счастливы. В первый раз за этот день шеф улыбается. — Спасибо, Маргарет, — говорит он, а затем сворачивает на парковку перед полицейским участком. Шутера Аксли посадили в первую допросную. Шутер спит, положив голову на стол когда шеф заходит. Несколько секунд шеф просто смотрит на парня и слушает, как тот храпит. Как бы мальчишка не волновался, его беспокойство поглотило усталость. «Плохо спал прошлой ночью, дружище», — думает шеф. Мистер Аксли снял блейзер и вынул край рубашки из-за пояса. Шеф смотрит на документы. «Михаэль Оскар Аксли». Водительские права выданы в Нью-Йорке, адрес проживания Манхэттен, 39-я улица. Он тоже из Нью-Йорка, как и погибшая девушка. Шеф задается вопросом, не был ли этот Аксли отцом ребенка мисс Монако. Он толкает парня в плечо. «Эй, там, просыпайся! Мистер Аксли!» Шутер стонет и поднимает голову. На секунду на его лице появляется выражение растерянности Но потом, вспомнив, куда попал, он выпрямляется. «Напоминаю на случай, если вы забыли. Меня зовут Эд Капинаш. Я шеф полиции Нантакита. Вы неплохо заставили нас побегать». Шутер моргает. «Я требую адвоката».